"Я думаю, что я прижалась к нему ещё сильнее и и почувствовала в нагрудном кармане его блузы какой-то небольшой твёрдый предмет", "Да?" сказал Алекс. "Да. Но откуда вы знаете?" "Я это предполагал". Паркер с недоумением взглянул на него, но не сказал ни слова. "А как вы им содержался во время спектакля? Нас это очень интересует". Вам не показалось, что в первом действии он был сильно возбуждён, а во втором это прошло, словно причина для тревоги отпала. Да, Павла Федоров решительно кивнула. Я примерно так и подумала. Я боялась в втором действии нервы совсем расходились и боялась, что расплачусь на сцене, если он что-нибудь скажет или сделает. Актёр умеет порой сделать или сказать что-нибудь так ловко, что зрители об этом не догадываются. Артист всё отлично замечает. Я тряслась от страха, ведь это было бы хуже всего. Личные дела актёров никого не касаются, но если в разгар спектакля приходится опускать занавес, только актёр способен понять, что это значит. Мы всё же постараемся понять. А каковы были ваши впечатления во втором действии? Винси переменился, играл в хорошем темпе. Ни разу не сбился, не спутал текста. Долгораз держение. Никогда мне ещё не было так легко с ним играть. Под конец я даже забыла о всех наших ссорах. Была просто заворожена и поэтому сама, может быть, играла хуже, но он меня просто ошеломил. Так, Алекс понимающе кивнул. А вы не подумали, например, как мило было бы с его стороны стереть следы вашего грима? Нет, она удивлённо подняла брови. Почему я должна была так подумать? Метадом заботится костюмер. Просто отметила про себя и всё. Какое отношение это имело к тому, что произошло между нами? То есть, мне не пришло в голову, что это могло быть каким-то жестом с его стороны. В конце концов, это и не было жестом. Разумеется, Алекс встал, паркер тоже поднялся. "Спасибо, мисс Фаррадей", сказал инспектор. "Если вы не слишком устали, мы просили бы вас подождать ещё немного в своей уборной. Ваши показания ещё могут понадобиться". "Но вы ведь там можете прилечь, правда? Ох, я тебя, наверное, никогда не смогу заснуть", воскликнула Эва Фарадей с внезапным отчаянием, отвернулась и вышла, готая слёзы. "Бедняжка", Алекс посмотрел ей вслед. Так хорошо держалась во время допроса. Но стоило сказать слово о чём-нибудь другом, житейском, например, о сне, и не выдержала. "Бог с ней, с ней с Фарадей и её сном", возбуждённо проговорил Паркер. "Может, ты мне наконец объяснишь,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 Детектив Ржанто Йосеф дёрнул свою фигурку, которая выскакивает из шкатулки, когда нажмёшь на пуговку. Фонарик и ключи от дверей на сцену. Слушай, шеф, голова Ржанто исчезла. Сейчас получишь фонарик, сказал Паркер. Что тебе ещё нужно, чтобы довести меня до того места, куда я стремлюсь добраться с 12:25, то есть с моментом его прихода сюда? Алекс взглянул на часы. Сейчас 25 минут шестого. Обещаю тебе, что через час ты узнаешь, кто убийца. Хотя сам я ещё не до конца уверен, кто же он всё-таки. Но нам прежде всего должен помочь тот факт, что Винти не мог умереть, и тем не менее умер. Неупомуешь же. Во-первых, начался инспектор и о сексе. Дожимилостью извопил он: "О, Господи! Позвонила сюда, хорошо? Нас было разрешение, но с на этот раз я с ним поговорю". Подwatchin, заявил Паркер и подпишук к дверям, чтобы отдать распоряжение сержанту Джонсу. Смирч говорит от моего имени. И давно ты догадался, спросил Паркер. Первое подозрение шевельнулось во мне в тот момент, когда Джон постучал в дверь и пропустил Генри Гарси. Садитесь, прошу вас, любезно предложил Алекс. К сожалению, нам снова приходится вас потревожить.